С другой стороны, всякое животное любой породы, достигнув зрелого возраста, становится совершенно независимым и, пока остается в своем естественном состоянии, может обходиться без всякой помощи со стороны другого живого существа. Наоборот, человек почти всегда нуждается в помощи своих ближних, но напрасно стал бы надеяться при этом только на их доброе к себе расположение. Гораздо вернее достигает он своей цели, если обращается к их личному интересу и умеет убедить их, что их собственная выгода заставляет их поступить именно так, как ему хочется, чтобы они поступили. Так именно и поступает человек, предлагающий другому чем-нибудь обменяться с ним. Весь смысл его предложения таков. «Дайте мне то, что мне нужно, а вы получите от меня» то, что вам самим нужно. Таким именно способом и приобретается большая часть услуг, которые нам нужны. Не от доброго в самом деле расположения к нам мясника, продавца пива и хлебника, надеемся мы получить, что нам нужно для обеда. Но от их забот о их собственных интересах. Мы обращаемся не к человеколюбию их, а к эгоизму, и говорим им, конечно, не о своих нуждах, а о их собственных выгодах. Только нищие поневоле становятся в зависимость от благорасположения сторонних людей, да и то не во всем. Правда, благодаря милосердию добрых людей он получает все необходимое для своего существования, но этот источник из которого он получает то, что ему нужно для жизни, не может снабдить его всем, в чем он нуждается. Большая часть потребностей и у нищего, как и у всех людей, удовлетворяется путем договора, мены, купли. На деньги, которые ему подают, он покупает себе хлеб. Старую поданную ему в виде милостыни одежду он меняет на другую более для него удобную, или на жилище, пищу, наконец, на деньги, на которые потом, в случае нужды, он может нанять себе жилище, купить пищу или одежду. Как посредством договора «мены, купли» приобретается большая часть взаимно необходимых нам услуг, так стремление к обмену вызвало первоначально и разделение труда. Если, например, среди какого-нибудь охотничьего или пастушеского племени появится человек, умеющий делать луки и стрелы так быстро и искусно, как никто из его соплеменников, то он легко обменяет это оружие на мясо и дичь и скоро поймет, что этим способом он может приобрести больше мяса и дичи, чем если бы сам ходил на охоту. Таким образом, вследствие простого расчета, он делает изготовление луков и стрел своим занятием. И вот готов оружейник. Другой, положим, отличается в постройке и покрытии хижин или передвижных шалашей. Он привыкает этим способом быть полезным соседям, которые за это дают ему скот и дичь. Так что, наконец, ему становится выгодным посвятить себя исключительно этому занятию. Третий точно также становится кузнецом или медником, четвертый — кожевником или дубильщиком кож, составляющий главную одежду дикарей. Таким образом, уверенность каждого человека в возможности променять произведение своего труда, составляющие излишек сверх его потребления, на такой же излишек произведений других людей, в которых он нуждается, побуждает его посвятить себя какому-нибудь отдельному занятию и развить в себе особые способности для такого труда.